Глава 25. Выбор без выбора. Плохие дела, Кай. Что будем делать? Я научился активировать зрение следопыта, но чую, что в данный момент это абсолютно бесполезная способность. Они идут прямо сюда, Кай. Проклятый гремлин никак не может замолчать. Я слышу шаги орков и скрежет молота по каменному полу. Мельком выглядываю. Существо тащит орудие за собой, не удосуживаясь даже поднять над землей. Где этот маленький нарушитель нашего спокойствия? Верещит песклявый голос. «Заткнись, если не хочешь, чтобы он почувствовал, как мы приближаемся». Поучительным тоном произносит сросшаяся со своими братьями Арчанка. «Я снова прячусь за статую. Не могу отдышаться». Опрокинутые железные фигуры громыхают на все чертоги, когда орки сбивают их со своего пути. «Я хочу, чтобы он перестал прятаться!» Капризничает песклявый голосок. «Что если он хочет напугать нас? Резко появится из-за одной из наших творений и закричит. Я не хочу, чтобы он нас пугал!» «Успокойся», — отвечает женский голос. «Он представляет для нас угрозу не больше, чем таракан. Мы возьмем его в руку и выжмем из тушки, помеченной печатью, всю жизнь едва сжав ладонь в кулак». Песклявый хихикает. «Я сглатываю скопившуюся во рту слюну. Может быть, не надо было лезть сюда? Наверное, стоило остаться в Олимпусе и спокойно учиться убивать таких монстров еще несколько лет. Теперь-то что делать? Нужно выкручиваться, других вариантов нет». «Слышал, незнакомец?» спрашивает Песклявый. «Сейчас мы возьмем тебя и превратим в мокрое место». «Эх, мне отсюда точно не убраться. Портал закрыт. А чтобы добраться на другую сторону кузницы, в любом случае придется проходить через весь зал. Думай, Кайлан, думай». «Я слышу, как эти уроды вдыхают наш запах, Кай. Они чуют нас. Сделай что-нибудь. Я слишком молод, чтобы умирать». И от Гремлина никакого толку. «Нет, чтобы помочь, так он только и делает, что сбивает с толку. Делать нечего». «Придется вступать в переговоры. Мой меч для этого существа словно зубочистка. Они пришлепнут меня к земле одним ударом». «Нет. Силой тут ничего не решить. Буду искать подход. Разговаривать. Только говорить надо с женщиной. Пара комплиментов, милая улыбка, и она будет милостива». «Ты куда? С ума сошел? Даже не думай!» «Я здесь!» – выкрикнул я, выйдя из-за статуи и случайно пнул еще какой-то металлический предмет. Разная железная посуда и другие кованые вещи разбросаны тут повсюду. Тень громадины в мгновение окона висла надо мной. Орки были совсем близко, когда я показался. Из исполинской печи повеяло жаром. Стоим далеко, а все равно жарит. «Глядите-ка!» – басом проговорил тот, к которому приросли остальные, средний. «У нас здесь полукровка». «Полукровка, полукровка!» Словно гиена из старого советского мультика поддакивал левый. «Тише!» Успокоила своих братьев та, что была от меня справа. «Откуда у тебя кольцо, мальчик?» Я посмотрел на руку. Совсем забыл, что друг снадел мне его на палец перед тем, как сигануть в портал. «Ладно, нужно быть честным. Показать, что мои намерения чисты». «Часть его мне отдала моя мать», — ответил я. «А вторую часть...» «Мы знаем, где ты взял вторую», – прервал меня тот, что говорил голосом зрелого мужчины и махнул исполинской рукой. «Айфна, все это время часть пары могущества была у нее?» – писклявый обратился к своим родным. «Умная и хитрая женщина», – мыслями вслух поделился орк с грубым голосом. «Понятно, почему Цолден влюбился в нее». «Цолден? Это кто? Мой отец? Он оставил часть этого кольца у матери?» «Елки-палки, вопросов стало еще больше. Но, по крайней мере, я теперь знаю, что у меня есть часть какой-то пары могущества. Этот перстень. Правильно используя его, может быть, мне удастся выбраться из этой передряги». «Я пришел просить у вас пощады!» Само вылетело из моей глотки, едва в болтовне орков наступила пауза. «Пощады?» – пищит левый. «Если ты хотел пощады, не надо было сюда приходить». Орк-недоумок вновь зашелся больным смехом. «Я не желаю вам зла!» – крикнул я и тут же понял, насколько глупо это прозвучало. «Я, который в три раза меньше этих орков, не желает им зла!» М «Да, один удар этого молота и меня не станет!» Сделал из себя еще большее посмешище. «Надо взять себя в руки!» Писклявый громко хохочет на все чертоги. «Он не желает нам зла! Ха -ха -ха. Позвольте мне поиграть с ним!» «Я хочу поиграть, прежде чем мы убьем его! Пожалуйста, пожалуйста!» Большая ладонь схватила меня, крепко сжала и подняла на уровень шести глаз. Я едва могу дышать. Орки внимательно смотрят на меня. У всех глаза разного цвета. Карие, голубые и зеленые. Хихикующий изуродован заячьей губой. У орчихи нет носа, две расщелины прямо посередине лица. Орк по центру, единственный, кого не изуродовала мутация. Но голову он не мыл давно. Грязные патлы торчат во все стороны, словно он прилепил на теме насадку от швабры. «Мы не пощадим тебя», — ответил средний, и вся туша поплелась обратно к печи. «Мы вернем кольцо и зажарим тебя на обед». «Твою ж мать, Кай! Они нас убьют! Они точно нас убьют, если ты сейчас же не спасешь нас!» Орки кидают меня на пол и тут же накрывают сверху железной клеткой. Громыхает массивная. Я такую не подниму. Едва орки отходят, снимаю куртку. Пламя из печи рядом обжигает. Смотрю вперед. Напротив такая же клетка. В ней Друкс. Только его взгляд до сих пор пуст. Он все еще не в себе. По крайней мере жив. Так. Идея с тем, чтобы найти общий язык с Арчанкой, кажется, провалилась. Нужен новый план. Как все исправить? Как выжить? Я посмотрел на руку. Задержал взгляд на кольце. «В нем точно должна быть какая-то сила». «Они назвали его частью пары могущества». «Нужно попробовать хитростью узнать, что умеет этот артефакт». «Может, эти орки такие же глупые, как остальные?» «Снимай кольцо, купидон», – пробасил орк, вернувшись к клетке и протянув мне ладонь. «Оно тебе больше не понадобится. Можешь подумать о прожитой жизни, пока мы не выкачаем из тебя кровь и не сожрем». «Кольцо точно им нужно». «Я отдам кольцо!» – крикнул я. «Но только если вы ответите на мои вопросы!» Теперь посмеялся орк, который у них за главного. «Ты мелкая букашка в наших чертогах!» – сказал он. «И не смеешь ставить нам условия. Если не хочешь отдавать артефакт, значит, мы снимем его с твоего сваренного тела». Я посмотрел на пламя в испалинском очаге. Перевел взгляд на перстень. «Существо точно дорожит им. Стоит попробовать». «Тогда вы не будете против, если я вытяну его в печь!» Я снял кольцо и размахнулся, чтобы бросить его в пламя. Орки вздохнули почти одновременно. «Это не простое пламя. Я так и знал». «Нет!» Остановила меня Арчиха. «Кольцо нельзя уничтожать! Ты сам не ведаешь, что творишь, Купидон!» «Тогда ответьте на мои вопросы!» В зале наступила тишина. «И я отдам вам его!» Тишина съела мои слова. Орки, тяжело сопя, некоторое время расхаживали вокруг клетки. «Как думаете, смертный достоин задавать нам вопросы?» Главный спросил у своих, затем ударил молотом по наковальне и оставил его на ней. Затем существо подошло к огромной бочке и средний окунул в нее голову. Когда он высунулся, я увидел, как по его волосам стекает кровь. Я поморщился. «Они что, используют кровь купидонов вместо воды?» «Что за больная тварь?» «Пусть полукровка спрашивает», — отозвался Писклявый. «Мы давно ни с кем не говорили. Пусть спрашивает, что хочет знать». Главный переглянулся с сестрой. Эта троица ужасно напоминала семейную пару с мамой, папой и невоспитанным сынишкой. Они даже так же потакают ему. «Ну хорошо», — наконец согласился старший брат. «Мы уже много лет ни с кем не говорили». «Беседа с сыном Цолдена разнообразит наше бесконечное пребывание в чертогах вечности». «Сын Цолдена? Это я, что ли? Нужно будет спросить у друг за кто такой этот Цолден». «Кто вы?» – начал я с банального вопроса. «Вы меня знаете, значит, и я имею право вас узнать». «Мы – хранители мира. Пламя, что ты видишь в очаге, исходит от ядра нашей планеты. Мы уже целую вечность заточены здесь, чтобы поддерживать огонь в нем». «Поворот». «Боди, что ли, какие-то?» «Одно ясно точно. Убить их нельзя. Что толку оставить ядро планеты без тех, кто поддерживает в нем огонь? Хотя мир и так накрыл апокалипсис. Но, с другой стороны, все еще может измениться. Вот блин горелый. Нужно найти способ убраться отсюда и спасти всех остальных, не убивая этих орков. Это вы создали купидонов?» Все три рожи повернулись и устремили в свои взгляды на меня. «Мы лишь выковали кольцо тьмы!» — ответил ребенок. Остальное сделали вы. Ваше стремление к продолжению рода сделало кубидонов классом. — Зачем это вам? Не просто же так вы создали могущественный артефакт. Я обхватил руками прутья решетки. Уже нагрелись, но терпимо. — С начала времен мы были заточены здесь. Голод, который мы испытывали целую вечность, терзал нас каждую минуту. — Вас создали уберегать мир, но не позаботились о пропитании. «Зачем заботиться о пропитании тех, кто бессмертен? Наше мучение – это единственная пища, которая уготована нам». Сейчас со мной разговаривал только отец семейства близнецов. «Вы создали это кольцо в отместку за то, что сделали с вами?» С удивлением предположил я. «Нам хотелось, чтобы существа с поверхности познали наш голод. Это правда. Но мы преследовали другую цель». Люди и нелюди с печатью теперь приходят на наш зов, когда мы хотим есть. Любой, как вы их называете, купидон, попадающий сюда, становится нашей добычей. С тех пор, как вы существуете, мы больше не испытываем вечного голода. Проклятие. «Все всегда считали хищниками нас, но на самом деле купидоны оказались простыми жертвами в хитроумной задумке богов. Мы самые обычные курицы на праздничном столе более могущественных существ. Если друг здесь, значит, они уже съели Сиду И Хашу тоже. Она тоже была купидоном». «Ты думаешь, они могли сожрать мою Милли? Гремлин принялся ходить под ногами у монстра и ныть. «И тот даже не замечал его. Я постарался абстрагироваться от Зевса». «Олимпус специально построили рядом с вашей статуей, чтобы держать скитальцев ближе к порталу, верно?» – спросил я. «Догадливый «Да полукровка», – огрызнулся песклявый. – «Хорошо, что мы сожрем его. Слишком мозговитый, чтобы продолжать существовать. Мозги оставьте мне. Я хочу съесть мозги этого Купидона». «Терпение, Индис, – сказала женщина. «Нехорошо вмешиваться в разговоры взрослых». Мальчишка состроил капризную гримасу, но замолчал. Однажды эльф смог открыть портал в нашей чертоги, продолжил главный. Тарис, догадался я. Это он обнаружил нашу обитель. Мы были так голодны, что чуть не съели его, едва завидев в нашей кузнице. Но он предложил сделку, сказал, что мы можем вместе придумать способ снабжать нас едой. Так появилась первая часть пары могущества кольцо тьмы. Он накормил нас, а мы сделали его величайшим колдуном во вселенной, поддакнул мальчишка. Тарис, хитрый скиталец. В чем еще замешан старый ректор? Вы сказали, что кольцо тьмы – это первая часть пары могущества. Есть еще одно? – спросил я. Верно, – ответила безносая Арчанка. После того, как мы выковали первый перстень, на планету обрушились беды. Моры чума, пожары и наводнения. Баланс был нарушен. Нам пришлось создать кольцо света, чтобы восстановить равновесие. Значит, вот как называется этот артефакт. А что стало с кольцом света? «Кольцо света у тебя в руках», – басом закончил орк. «Ну все, хватит. Мы рассказали все, что ты хотел знать. Теперь отдай нам драгоценность». «Вот так история. Но как работают эти кольца, они мне не рассказали. Я не могу отдать им кольцо, пока не узнаю этого. Отдам сейчас перстень, и что потом? Сидеть и ждать, когда из меня выкачают всю кровь и сварят мое тело, чтобы сожрать? Нет уж, была не была». Закончу начатое. Если шантажировать, то до конца. «Мне терять нечего! Выпустите меня, или я уничтожу кольцо!» Я замахнулся и вновь прицелился в сторону пламени. «Хитрый полукровка не хочет отдавать кольцо!» — завопил Песклявый. «Давайте накажем его! Пусть подойдет ближе к пламени, раз не может оторвать от него глаз! Давайте позволим сохранить ему жизнь, но проучим его! Мы уже так делали! Мне понравилось! Мне очень-очень понравилось!» Орг посередине посмотрел на своих брата и сестру. Затем они взяли молот и, хромая, на обе ноги отошли, о чем-то совещаются. «Выносят мне приговор? Черт, руки дрожат». «Ладно, не дрейфь, Кай. Тебе умирать не впервой». «Мы решили сохранить тебе жизнь», — сказал старший из братьев, когда существо вернулось. «Они что-то замышляют, Кай. Не верим. Чую я, что они что-то замышляют». «Мы сохраним жизнь тебе и одному твоему другу». Орки хватают клетку, поднимают и отбрасывают в сторону. Жуткий грохот разносится под чертогам. «Что? Вы хотите отпустить меня просто так?» Я не поверил своим ушам. «Конечно. Мы хотим не просто отпустить тебя, но и позволить спасти одного из своих близких от смерти. Подойди ближе к пламени мира». «Что задумали эти близнецы?» «Какой-то подвох. Это точно. Может, просто столкнут меня прямо в огонь? Вместе с кольцом? Хотя вряд ли». «Ступаю ближе». «Посмотри в огонь. Что ты видишь?» — спросил главный своим басом. «Присматриваюсь. Синие, желтые и красные языки пламени гипнотизируют меня. Через несколько мгновений я начинаю видеть очертания, и, наконец, появляется картинка». «Это Архиус?» — спрашиваю я скорее у своего гремлина. «Это лучший друг твоего отца, Кайлан», — говорит Арчиха. «Король заточил его в темнице за неповиновение». Старик сказал, что скитальцы не примут ничью сторону в войне, в том числе и владыки Емии, потому что так велит кодекс. Тогда Абадор приказал морить его голодом и дать кинжал, чтобы доказать, что кодекс – это собачье дерьмо. Через несколько минут он убьет себя вопреки учению серба-безумного, который наказывает своим последователям, что самоубийство скитальца – это наивысший позор. «Проклятье, Архиус! Ты был мне как отец!» – пробормотал я себе под нос. «Но ты можешь спасти его!» – продолжил мутант. «Ты отдашь мне кольцо, и я открою портал прямо в королевскую темницу. Так ты сможешь остановить старика». «Хорошо!» «Немедленно соглашаюсь я». «Или?» останавливают меня грузный бас». «Ты можешь спасти эту эльфийку». Я в непонимании возвращаю взгляд на огонь. Языки пламени превращаются в небоскреб. Крыша. На самом краю стоит хаша. «Лорд Тарис узнал, что это эльфийка мать Купидона». Он воспользовался голосом власти и приказал ей покончить жизнь самоубийством. «Скажи, и я открою портал прямиком на крышу небоскреба в Гильдрисе. Только подумай, ты сможешь уберечь ее от гибели». «Я отдам кольцо, если поможешь спасти обоих». «Нет», — мотает головой орк. «Я и так подарю тебе две жизни вместо одной». «Хочешь, чтобы погибли все? Просто бросай кольцо в огонь и давай прекратим нашу игру. Хочешь спасти себя и еще хотя бы кого-то? Играй по нашим правилам». «Елки-палки, елки-палки, елки-палки! Вот где подвох! Неужели придется выбирать? Сколько у меня времени?» «Чудак подумал, что это все!» – захихикал Песклявый. «Это только начало! Гляди в огонь!» Я чувствую, как дрожат руки, а пот на лбу становится холодным. Никто не готовил меня к тому, что придется выбирать, кому жить, а кому умереть. Глубоко в пламени появились очертания. Это Исида, «Эльфийка, которая твой гоблин испытывает сильную привязанность», — подтвердил мою догадку орк. «Гремлины редко называют это любовью, но в целом...» Можно сказать и так. Это Исида, Кай, мили с ней, мили с ней, мы должны спасти эту эльфийку, Кай! «И должно быть, демон уже прожужжал тебе все уши!» Ухмыльнулся орк и тут же перешел к делу. Эльфийка откликнулась на наш зов недавно, но некоторые обстоятельства помешали девчонке точно исполнить наш приказ. В итоге она прошла через портал, ведущий не в наши чертоги, а в логово оборотней. Из него уже однажды выпускали чудовищ в наш мир. Так Эльфийка оказалась в убежище кровожадных перевертышей, а один из них попал в Олимпус. «Тебе решать, сын Солдена. Мы можем открыть портал в логово чудовищ, и тогда ты получишь шанс спасти ее!» Иссида сидит в глубокой яме, связанная и изнеможенная. На краю ямы лестница. Если ее спустить, Эльфика сможет выбраться из ловушки. Ее печать слабо светится в темноте. Она начинает испытывать голод. Ей очень страшно. Оборотни ждут своего вожака, чтобы приступить к трапезе. Еще есть шанс выручить ее и скрыться от монстров. Меня затошнило. Может, от нарастающей жажды, может, от нервов. «Мы должны спасти Милли, Кай! Мы должны спасти ее! Ты не можешь выбрать кого-то другого!» Мне очень сложно. Неведомые чувства так и тянут броситься спасать Исиду, с которой я даже никогда не разговаривал. Это выше моих сил. «Это все?» – ору в безумной ярости. Орки насмехаются надо мной, размахиваются молотом, и он с огромной силой опускается рядом. Каменный пол проламывается, и мелкие камушки летят мне в лицо. «Это не все!» – рычит орк. «Ты бросил нам вызов, смертный! Ты бросил нам вызов! Смотри в пламя мира! Смотри и не отрывай глаз!» Я возвращаю взгляд на огонь. Друкс сидит в стальной клетке, ждет своей участи. Его взгляд такой же пустой, как был тогда, когда он услышал зов и ушел из глубины чертогов. Орки, сиамские близнецы подходят к нему и отбрасывают клетку. Хватают низкорослика и отгрызают ему голову. Это будущее. Будущее, которое случится, если я выберу не его. «Мы отдадим тебе твоего друга. Выбери гнома, и мы отправим его вместе с тобой обратно в Олимпус». Ухмыляется один из братьев. Голова кружится. Сейчас точно вырвет. «Ну давай же, скиталец, чью жизнь ты выбираешь, а кому позволишь умереть? Не думай долго, каждый из них умрет через две минуты. Одна из которых тебе на раздумье, а вторая на то, чтобы спасти кого-нибудь одного». Я повернулся к пламени. Гремлин неустанно твердит, что я должен спасти эльфийку. Архиус тянется к кинжалу, чтобы лишить себя жизни. Хаша в нескольких мгновениях от того, чтобы шагнуть вперед и упасть с пятидесятого этажа. 50 секунд, скиталец!» Йорничает Писклявый. «И если ты не выберешь гнома, я откушу ему голову прямо на твоих глазах!» Сумасшедший смех разносится по чертогам, и мутант открывает три портала, которые ведут в разные концы света. Конец книги. Читал Никита Степаненко.